Глава 17. Роня. Меня тут же охватило безумное волнение. Следом пришло еще одно смс. Спускайся, я жду. Агния тут же бросилась в гардеробную и принялась доставать оттуда вещи и кидать их на кровать. Я уже поняла ее замысел. Никуда не пойду, Агния. Я же тебе сказала, начала я. Пойдешь и отошьёшь его, раз он тебе не нравится, отрезала Агния. Следом за черными зауженными брюками полетела блузка с вырезом. «Вот, скорее переодевайся». Ее паника передалась мне. Чёрт возьми, а ведь в какое глупое положение мы попали. Денис ждет меня внизу. Я быстро стянула через голову свою яркую толстовку и взяла в руки шелковую блузку Агнии. И все таки в преддверии скорой встречи с Денисом сердце сладко замирало. Он захотел снова встретиться и даже приготовил какой-то сюрприз. Все мои намерения прекратить этот обман тут же куда-то улетучились. Мозги снова отказали. Агния уже перетрясла свою косметичку с люксовой косметикой. «Сделаем легкий макияж», — сказала она. Я, переодеваясь, попутно смотрела в окно. Вот Денис вышел из машины, подошел к воротам. «О, боже мой!» — заверещала я. «Агния, твоя мама!» «Что там?» — сполошилась Агния. Тюбиком туши для ресниц в руке она вскочила на широкую кровать и тоже выглянула в окно. Светлана Лиман вышла из дома и направилась к воротам. Мы с Агнией замерли на месте, как заворожённые, следя за происходящим. Вот автоматические ворота открылись, и мама Агнии что-то сказала Денису. Тот улыбнулся в ответ и пошел вслед за Светланой в дом. Все пропало», — прошептала я. Агния тут же встрепенулась. «Ничего еще не пропало». «Давай я тебя быстренько накрашу». «Естественный все Всё-таки явно волнуясь, зачем-то повторила она. «Нет, ну кто же такие сюрпризы делает, девушку заранее не предупредив? Если бы это было мое свидание, я б с ума сошла. И убила бы Дениску твоего на месте». Мне хотелось ответить ей, что он не мой, но одна только мысль о том, что Денис может принадлежать мне, вызвала в сердце трепет. Наспех накрасив меня, огня распахнула дверь комнаты и прислушалась. Ее мама и Денис уже о чем то переговаривались на первом этаже. Я посмотрела на себя в зеркало. Несмотря на спешку, волосы были красиво забраны наверх, и макияж мне очень шел. Сама так накраситься я бы не сумела. «Она наверху с подругой», — донёсся до нас женский голос. «Агния, к тебе пришли. Молодой человек». «Для мамы, наверное, стало шоком, что в один день ко мне пришли сразу два гостя», — сказала Агния, переодеваясь в клетчатую рубашку. Я отметила, что сегодня ее стиль отличается от того, в котором она одевается обычно. Мы будто на самом деле поменялись жизнями. Интересно, куда она собирается? Одевается удобнее, чтобы следить за нами и всё контролировать? Третьего свидания Лиман точно не допустит. «Девочки, спускайтесь!» — снова выкрикнула мама Агнии. «Что же будет?» — паниковала я. «Не представляю, как мы спустимся». «Главное, молчи!» — шикнула на меня Агния. «Ни слова. Я возьму все на себя». Она снова вытрясла из пакета шубку, которую я принесла ей. Мой пуховик бросила на кровать. Взявшись за руки, мы стопотом спустились. «Привет», — смущенно сказала я, глядя на Дениса, который стоял в коридоре рядом с мамой Агнией. «Сегодня он был так хорош. еще лучше, чем обычно. Оказывается, со вчерашнего вечера я успела страшно по нему соскучиться». Увидев его снова, тут же почувствовала пронзительную нежность. Агния в знак приветствия лишь кивнула Денису и молча подошла к шкафу, где хранилась верхняя одежда. Взяла свою дубленку. «Агния, что же ты не предупредила, что к нам еще и Денис приедет?» Обратилась к Лиман ее мама, и я сжалась от страха. «Неудобно как-то». Денис в этот момент не смотрел на настоящую Агнию и ее маму. Он смотрел только на меня. Из-за этого я тут же смутилась, а Денис заулыбался. Агния же проигнорировала слова мамы и, как ни в чем не бывало, продолжила одеваться. «Агния», — явно сконфузилась женщина. «Что за цирк? Почему ты мне не отвечаешь?» Агния молчала, а ее мама виновато улыбалась Денису. Мне даже стало ее жалко. Я обулась и повернулась к женщине. «До свидания», — сказала я и подошла к явно растерявшемуся Денису. «До свидания», — сказал Денис. «Мы с ним первыми вышли на улицу». «До свидания!» — наконец выкрикнула Агния. Мы оказались на крыльце и замолчали. После такой сцены мне стало неуютно. «Что, поссорилась с мамой?» — нарушил тишину Денис. Я посмотрела на Агнию, но та вместо ответа незаметно пихнула меня локтем. «Боже, я так переволновалась, что у меня все из головы вылетело!» «Да!» — откашлившись, сказала я. «Эти предки достались нравоучениями!» Агния и Денис внимательно изучали друг друга. Мы спустились с крыльца и теперь стояли посреди заснеженного участка. «Не познакомишь нас?» — наконец подала голос Агния. «Ах, да!» — снова встрепенулась я. «Это Денис. А это...» — я замялась. «Это Вероника. Моя... моя подруга». «Вероника?» — переспросил Денис. «А как сокращенно? Вера или Ника?» «Роня», — ответила Агния и мне вдруг впервые стало неудобно за это глупое наивное сокращение, которое когда-то в детстве дала бабушка. «Роня?» — удивился Денис. «Ага», — кивнула огня. «В честь Рона Уизли». «Очень смешно», — буркнула я. Но Денис, видимо, нашел это веселым и едва сдержал улыбку. Втроём мы направились к машине. Весь путь до ворот я косилась на Дениса, пытаясь понять, понравилась ли ему настоящая огня. Конечно, сегодня она выглядела иначе, чем обычно, Не при параде, но все равно была очень хорошенькой. И все таки на себе я ловила взгляд Дениса намного чаще. И мне тут же становилось тепло от мысли, что я нравлюсь ему больше. «Стоп! А если наоборот? Агния в него влюбится. Сейчас узнает Дениса ближе и захочет быть с ним. В Дениса сложно не влюбиться. И они друг другу подходят. Оба хороши собой и уверены в себе». В конце концов, их родители мечтают о том, чтобы они были вместе. А я так, сбоку припеку. Теперь я жадно вглядывалась в лицо Агнии. Но Алиман не проявляла к Денису особого интереса. Судя по всему, сейчас она была озабочена чем-то другим. «Подбросите меня до города?» — спросила она. «Конечно, Роня, без проблем», — ответил Денис. И я внутренне снова поежилась от того, что Денис назвал Роней другую девушку. Лиман разместилась сзади, а я, немного поколебавшись, села рядом с Денисом. Надеюсь, мама Агнии не наблюдает за нами в окно. Вообще, обстановка у них в доме, конечно, странная. Неприятная и напряженная. Раньше мне казалось, что Агния с мамой лучшие подруги, и в контрах она только с отчимом. Но теперь стало ясно, что отношения там со всеми натянуты. Денис завел машину и включил музыку. Выехали из коттеджного поселка на дорогу. Мы с Агнией молчали. Спустя какое-то время Денис убавил громкость и спросил. «Ну, Роня, как жизнь? Чем занимаешься?» Я напряглась, чувствуя, что ничем хорошим этот диалог не закончится. И как в воду глядела. «Да ничем?» — с готовностью ответила с заднего сиденья Агния. «У меня вообще скучная и однообразная жизнь. Даже рассказать нечего». И все таки она сердится на меня за это второе свидание. Иначе почему себя так ведет? А я ведь сразу предупреждала, что за последствия не ручаюсь. В конце концов, разве я виновата в том, что понравилось Денису? Я ведь на самом деле была уверена, что из этого свидания ничего не выйдет. «Ничем не занимаюсь, ничем не интересуюсь», — как назло продолжила Агния. «Ну, прям как я», — вклинилась я, не выдержав. «Мне тоже ничего в этой жизни не интересно. Учусь плохо и даже не стараюсь. Сижу на шее у богатых родителей и паразитирую». Денис закашлялся и с удивлением посмотрел на меня. А я кипела от обиды. А я учусь хорошо, насмешливым тоном продолжила Агния. Даже слишком хорошо. Точной науки люблю все дела. Но такая зануда, со мной со скуки умереть можно. Лучше уж любить точные науки, чем шмотки, не отставала я. Вот у меня такая напасть, дорогие вещи скупать без разбора. Как увижу дизайнерскую шмотку, так маму родную готова за нее продать. Денис, не отвлекаясь от дороги, с удивлением смотрел то на меня, то косился в зеркало заднего вида на Агнию. «Денис, вот тут притормози, ага», — довольным голосом сказала Агния. «Спасибо, что подвезли, ребята. Хорошо вам погулять. Ну а я пойду дальше проживать свою никчемную ботанскую жизнь». Не дав нам ответить, Агния выскочила из машины. Я с возмущением приоткрыла дверцу и рявкнула. А я в конце концов брошу учебу и плохо кончу, как все избалованные детки богатеньких родителей. Захлопнув в дверь, встретилась с удивленным взглядом Дениса. Ой, прости, тут же смутилась я. У меня будто пелена с глаз упала. Как же Лиман умеет выводить людей, оказывается. К тебе это не относится. С тобой и твоей подругой все в порядке? Спросил Денис, снова трогая машину с места. Я проклинала себя, огню. Проклинала все на свете. «За какую же дуру Денис меня снова сочтет. «Да, вполне», — ответила я. «И давно вы дружите?» «С конца ноября. Но за это время мы стали очень близки». Я даже не старалась скрыть голос раздражения. За окном пробегали заснеженные улицы. Только я понемногу успокоилась, как в сумке пиликнул телефон. Сообщение от Агнии. «Представляю, что ты говоришь о себе, обо мне». В мое отсутствие. Умница, Роня. Так держать. Обожаю тебя. Пс. Денис коход. Но не забудь его сегодня все-таки бросить. И Модзи в виде разбитых сердечек наставила. Я снова рассердилась. Это она нарочно выставляет меня себя в невыгодном свете, а я, как ребенок, опять ведусь. И как у нее это получается? У меня для тебя есть сюрприз, напомнил Денис, заставив меня вынырнуть из своих невеселых мыслей. Сюрприз! Вяла отозвалась я. Разве твой внезапный приезд ко мне домой это не он? Нет же. В этот момент мы как раз встали в небольшую пробку. Денис воспользовался случаем и, перегнувшись, достал с заднего сиденья небольшую спортивную сумку. А затем, к моему ужасу, вытащил из нее коньки. Что это? Тупо спросила я. Коньки! рассмеялся Денис. Я думал, ты такие штуки знаешь. Они у меня еще со школьных времен. Нашел дома. Знаю, на прокатных тебе скорее всего даже не захочется кататься, но все-таки, может, ты сделаешь мне одолжение и покажешь мастер-класс. С трудом проглотив комок в горле, я неопределенно пожала плечами. Все-таки я не огню или Я ни разу в жизни не стояла на коньках.